И она отпрянула от зеркала, едва не падая на пол, но в последний момент успела ухватиться за край кровати. Действовала она быстро, рефлекторно, не задумываясь ни о чем, и уже через минуту лежала на ветхом паркете в позе эмбриона, обнимая себя руками. Она не решалась открыть глаза. Сзади находились кровать и та самая ниша, под ней в которой я напряталась. До сих пор загадка, как остальные не нашли это место. Напротив ее лица шкаф, а под ним свободное пространство, где она когда-то нашла дневник. И, казалось бы, надо всего лишь протянуть руку, чтобы проверить это место, и бежать. Но Яна даже не шевелилась. «Пожалуйста». Хватит! Это все иллюзия, это все игра воображения. Никакого лагеря нет. Здесь давно пансионат живут другие люди. Прошлое сгорело безвозвратно. Скрип половиц отвлек ее от мыслей. Я затаила дыхание, надеясь, что биение собственного сердца не слышно на всю комнату. В коридоре кто-то ходил. Сперва это был один шаг тяжелый, громкий. А затем скрип послышался снова. Кто-то грузно прошел в сторону ванны, которая находилась в противоположном конце коридора. Затем неизвестный остановился и направился обратно. Пол под ним не только скрипел, но и издавал какой-то еще странный звук, не совсем похожий на шаг. Он словно одновременно ходил и здесь, и где-то еще. Я вжалась в кровать и попыталась забраться под нее. Позу пришлось сменить, лечь лицом в пол, прижаться к нему, поджать под себя ноги, чтобы спрятаться. Она успела втянуть их в укрытие как раз в тот момент, когда грузный незнакомец вошел в комнату. И Новикова поняла. Его шаги издавали чавкающие звуки, как будто он ходил по грязи. И ноги утопали в ней полностью. Касаясь лбом пола, Яна не смотрела по сторонам, но слышала, что он остановился возле ее кровати. Повисла тишина. Вязкая, пугающая, такая напряженная. Казалось, сейчас это нечто вытащит ее из укрытия, дернув за ногу. Но ничего не происходило. Новикова понятия не имела, как долго она лежала так. И ноги, и руки затекли. Кожу будто неприятно покалывала мелкими иголками, но шевелиться было нельзя. Помедлив, я на все же открыла один глаз правый и посмотрела в сторону шкафа. Дверца так и не закрылась плотно, и в отражении зеркала она увидела его обладателя шагов. Грузный силуэт, темный, странный. Он не дышал, ровно стоя на своем месте. Лица она не видела, но он точно смотрел на кровать Яны. Первая тяжелая капля упала на пол и растеклась огромной лужей. К ней присоединилась вторая, затем третья. Этот звук сперва не казался раздражающим, но постепенно Яна начала осознавать, что мерзкий бульк эхом отражался в ее голове. Лужа увеличивалась, заползая к ней под кровать, подбираясь все ближе. И непонятно, насколько эта жидкость опасна. Хоть Новикова мысленно убеждала себя, что все это игра воображения, что на самом деле она лежит без сознания посреди дороги, что демон играет с ней, все равно страх не отпускал ее. Темные ноги, окутанные вязким мраком, похожим на рой черных пчел, стали отдаляться. Я наслышала, как неизвестный дошел до двери и снова оказался в коридоре, медленно и тяжело двигаясь по нему в сторону ванной. Откровенно говоря, у Новиковой не было ни малейшего желания с ним встречаться, и неважно, настоящий он или нет, материальный или призрачный. Хотелось забиться в угол, накрыться одеялом и не двигаться. Возможно. Ей стоило остаться здесь, и она прислушалась. Шаги стихли. До конца неуверенная в своем решении, она все же наполовину высунулась из укрытия, очень осторожно осматривая комнату, но лишь ее нижнюю часть, пол. Выше кровати она голову не поднимала, опасаясь, что кто-то еще мог находиться в спальне. Но поблизости никого нет. То ли этот некто ушел совсем, то ли затаился. Но и Яна не могла тратить время на эти игры. Собравшись силами, она осторожно протянула руку, запуская ее под шкаф. После теней и непонятного силуэта уже не так страшно. Пальцы скользили по грязному полу, утопая в чем-то склизком. По ощущениям, она пробиралась через какую-то гниль, но отдергивать руку было поздно. Подавляя рвотный позыв, она все же ощупала нишу. Но там ничего не оказалось. Помедлив, она все же высвободила руку. Ни следа грязи. Это доказывало теорию иллюзорности этого места, но не значило, что она не могла тут пострадать. Выбор невелик. Либо обыскать этот дом более тщательно, надеясь, что дневник перепрятан в другое место, Либо идти в сарай, где все и закончилось тогда. Но чтобы туда попасть, надо выбраться из-под кровати и пересечь комнату. В коридоре вновь скрипнула половица. Новикова понимала, что так могло продолжаться бесконечно. Но ей нужно возвращаться к брату, а не торчать в заброшенном лагере, потакая капризом демона с его извращенной фантазией. Выждав еще какое-то время, совсем немного по ее подсчетам, Яна все же встала и расправила плечи. Отражение в зеркале больше не улыбалось. Оно злобно скалилось. Изо рта тянулась кровавая слюна в глазах, горел злобный огонь, а всю кожу покрывали язвы и нарывы. Но Новикова не отвела взгляд. Страх, наконец, отпустил ее. Уступая место злости, демон никак не успокаивался, словно желал высосать из нее все соки. Но разве она соглашалась на подобное? Разве она хотела этого? Разве она впускала его в свою жизнь? Ведомая яростью, Яна со всей силы ударила кулаком в зеркало. Звук лопнувшего стекла оглушил ее мгновенно. Осколки высыпались на пол, окропленные свежей кровью. Опустив глаза на костяшки, женщина скривила губы. Рука слегка подрагивала, и Яна заметила, как кровь на ней стала пузыриться, будто закипала, а потом пальцы начали медленно чернеть. Дернув кистью, Яна обернулась. Дверь на ее глазах с грохотом захлопнулась, и стены содрогнулись. Женщина выдохнула, прижимая здоровую ладонь к груди. Дешевые попытки напугать уже не работали, поэтому она направилась к выходу и замерла, прислушиваясь. Тишина. Сжав ручку ладонью, она медленно надавила на нее и потянула на себя. Дверь со скрипом открылась, из коридора повеяло холодом и смрадом. Тонкий луч света пробился в разбитое окно и осветил пол, полностью покрытый разложившимися животными. Где-то виднелись еще более или менее похожие на себя хвосты, но распознать мертвое зверье все равно не удалось. Яна очень не хотела наступать на все это, но до двери всего несколько шагов. Осторожно, посмотрев в противоположную сторону, Новикова заметила темный силуэт на пороге ванной. Он покачивался. До слуха женщины донесся шепот, но она решила не рисковать. Ей наплевать, кем было неопознанное существо и чего хотела. Яна сделала шаг. Еще один. Еще. Пальцы сдавили дверную ручку, когда сзади послышалось какое-то движение. Но Викова не хотела оборачиваться и пыталась выйти из дома. Дверь заклинила. Шаги приближались. Они утопали в гнили, чавкающие звуки сводили с ума, но Яна не сдавалась. Новикова стиснула зубы, даже не думая слушать этот мерзкий голос, который звучал отовсюду. Рука болела после удара по стеклу, но это не останавливало женщину, и она продолжала воевать с дверью. «Обернись!» Яна стала активно дергать дверь. Та скрипела, сотрясаясь от каждого насильственного движения, пока не скрипнула зловеще, где-то треснув. «Обернись!» Она этого не хотела, но ее словно кто-то развернул спиной к двери, и она в ужасе вжалась в нее всем телом неотрывно, смотря на высокий силуэт. Черты лица невозможно разобрать из-за кровавого гнилого месива. Рот был распахнут так широко, что нижняя челюсть опустилась до уровня груди. В глазах ползали черви, спутанные волосы бесформенным ворохом окутывали голову. На щеках провалы, сквозь которые можно рассмотреть кости и порванные мышцы. Существо медленно подняло руку, длинным указательным пальцем касаясь груди новиковой. Ей даже показалось, что огромный ноготь проткнул ей кожу. "Что ты такое?" крикнула женщина, понимая, что больше не видела коридор, который заполнил собой силуэт. Тьма поглощала стены, двери, Пол. Я прямо перед тобой. Я надернулась, как от удара во все глаза, смотря на существо, которое ненавидело всем сердцем. В ответ на это осознание, на эти мысли, в ответ на ненависть силуэт содрогнулся, как от смеха. Он запрокинул голову и стал меняться. Новикова на какой-то миг даже позабыла, что хотела бежать, зачарованно наблюдала за тем как демон прогнулся в спине. Тьма пепла осыпалась на пол, где мгновенно вспыхнуло пламя. Яна ощутила животный ужас при виде огня и сжалась, мечтая об одном — выбраться из этого дома. Но она в ловушке. Дверь не открывалась, коридора словно и не существовало. Невозможно было обойти это существо. Демон провел ладонью сперва по одной руке, затем второй по другой, стряхивая с себя всю грязь, всю мерзость, которая покрывала его с ног до самой макушки. Безобразие на голове стало меняться, а силуэт опустил голову. «Нет, нет, нет, нет!» – вскричала Яна, когда демон медленно поднял взгляд и посмотрел на нее, ее же глазами а затем улыбнулся, как в отражении. Новикова, не осознавая, что делает, резко подалась вперед и толкнула противника в грудь, после чего, наконец, распахнула дверь и выскочила наружу. Темнота по-прежнему не отступала, хотя внутренние часы кричали о рассвете. Не оборачиваясь, Яна побежала в сторону сарая, надеясь, что ноги сами помнили, куда идти. Но тьма мешала, путала дорогу, приводя ее то к одному зданию, то к другому. И в какой-то момент женщина полетела на землю. Ноги запутались в корнях деревьев, появившихся из ниоткуда. Скатившись с небольшой горки, Новикова ударилась о скамейку. Та треском опрокинулась, и Яна выдохнула. «Ей надо добраться до сарая любой ценой». «Неважно, сколько костей она переломает, сколько раз еще упадет, дневник точно там, иначе почему демон не пускал ее туда?» «Я же обещал, что мы снова будем вместе», — раздался тихий, вкрадчивый голос. Он больше не звучал в ее голове, а был повсюду — в земле, в воздухе, в деревьях. И, наконец, исходил оттуда, где возник силуэт. Как в замедленном кадре, Новикова наблюдала за собственным телом, которое двигалось без ее участия. Демон приближался. Он больше не выглядел мерзко, неестественность выдавали глаза, охваченные огнем. «Вам не справиться без меня, Яна», — продолжил он, подходя ближе, но замирая там, на небольшой возвышенности. «Вам не разорвать петлю». «Один раз уже сделали это. Повторим еще!» «Сделали? Ты уверена?» Новикова поморщилась, когда демон расхохотался. Вокруг все загорелось, как тогда, 23 года назад. Сарай полыхал ярче всего остального. «Останься, Яна, и я помогу тебе!» Сладкие лживые речи. Новикова прекрасно знала, что нельзя доверять им. Она и не собиралась. С трудом поднявшись, женщина бросилась в сторону сарая, не оглядываясь. Демон не преследовал ее. Это точно. Она остановилась у входа, разглядывая яркое обжигающее пламя, которое пожирало все вокруг. Не думая ни о чем, я влетела в огонь, чувствуя слезы на глазах. Страшно, чертовски страшно, но она не могла иначе. Это единственный выход. Выход через смерть. Внутри все охвачено этим чудовищем, которое сводило с ума, способное изжарить ее в одно мгновение. Новикова бросилась туда, где, по идее, находился дневник, где он когда-то лежал во время ритуала. И он там был. Прямо в середине пентаграммы.